Посмертное возвращение Петра I. Открытие памятника на сенном рынке. У в день 29 сентября 1910 года зазвонили колокола под пятью золочеными луковичными куполами недавно построенного на Выжгороде Православного собора Александра Невского, символизирующего давнюю победу над шведами, немецкими рыцарями, а также завоевание Эстляндии воинством Петровым. Услышав звон Пономарии Преображенской и Никольской церквей, а также церкви Казанской Богоматери, Адмиралтейской церкви во имя святых Симеона и Анны и церкви-подворья Пюхтицкого монастыря, также посвященной правоверному князю Александру Невскому, взялись за канаты, чтобы торжественный звон колоколов поднялся над всем городом Ревелем. Начиная с Петра I в Ревеле было построено много православных церквей с тем, чтобы они стали преобладать над храмами сторонников Мартина Лютера. Лишь восемью годами ранее е и в Николай II посетил литургию в соборе Александра Невского, возведенном по инициативе губернатора князя Сергея Шаховского на месте, где местный дворянин из рода Мейендорфов хотел установить памятник Мартину Лютеру. Возвышающийся на самом видном месте Ревеля собор был наглядным доказательством того, что Ревель является имперским русским городом. Под звон колоколов людские потоки устремились к собору. Русское население в то время составляло немногим более 5%, Но посещаемость храмов православной конфессии значительно увеличивалась за счет воинов русских гарнизонных полков, моряков Балтийского флота и перешедших православие эстонцев. Более светский люд, особенно из лютеран, толпился на Выжгороде, у собора и на Ингерман-Ландском бастионе, чтобы лучше разглядеть великокняжескую свиту и последующую церемонию на сенном рынке. Император не мог лично присутствовать на торжествах, связанных с открытием памятника Петру I, поскольку в этот день он выполнял еще более важную государственную миссию – находился с визитом в дружественной Франции. Вместо него в собор соизволил прибыть великий князь Константин Константинович со свитой из воинской и придворной элиты. Его сопровождали адъютант князь шаховской генерал-лейтенант рачковский православный губернатор Эстляндии, генерал-адъютант Мейендорф и бесчисленное множество офицеров из прославленных полков Преображенского, Семеновского, Оланецкого, Кексгольмского, Ростовского, Смоленского, Лифлянского. Повсюду мелькали мундиры офицеров с учебного корабля «Петр Великий», на великом князе Константине Константиновиче был мундир первого полка Петра Великого, Преображенского. преобладание армейских мундиров с множеством аксельбантов, погон, золоченых пуговиц, медалей и орденов на сей раз затмевало сияние украшений представителей слабого пола. Ведь был день воинской славы России. Ровно 200 лет назад город Ревель, в его гарнизон «Эстлянское рыцарство» капитулировали перед русскими войсками, и тем самым было завершено завоевание Лифляндии и Эстляндии. Литургию в соборе проводил архиепископ Рижский и метавский Иоанн при участии ревельских священников. Славили Господа, возносили Ему хвалу за вечное присоединение Эстляндии к России, а также восславляли русских воинов – которые костьми легли в борьбе за обладание Балтийским побережьем. По окончании его выслужения торжественная процессия вышла из собора и стала спускаться от комендантского дома к Синому рынку, который был днем раньше переименован городской управой в Петровскую площадь. По обеим сторонам дороги стояли гимназисты в только что полученных навехоньких фуражках. Народ приветствовал проходившего мимо великого князя криками «Ура!», а военные оркестры играли сначала марш Преображенского полка или Петровский, а затем славен Петровская площадь, склоны бастиона и специально построенные трибуны были запружены народом, как военными, так и гражданским людям. На южной стороне площади В ровень салеи, ведущей к Карловской церкви, названной в честь шведского короля Карла XII, на гранитном цоколе высилась, покрытая белым полотном, пятиметровая громадина главный герой сегодняшнего торжества. Вокруг по батальонно выстроились воины Беломорского, Онежского и Двинского полков, моряки, пограничники, пожарные. Шествие достигло Петровской площади ровно в 10 часов утра. У скульптуры в почетном карауле застыли три солдата и один моряк в мундирах Петровской поры, и еще двое в современных мундирах. Архиепископ Иоанн и здесь отслужил молебен. Затем спели вечную память. И настал миг апофеоза. Белое покрывало упало, И взглядом всех любопытствующих предстала пятиметровая бронзовая фигура Петра во всем своем величии с подзорной трубой в одной руке и картой города Ревеля в другой. Возгласы восторга утонули в перезвоне колоколов и оглушительной пальбе пушек с кораблей в гавани. Когда все затихло, памятник окропили святой водой и еще раз исполнили Петровский марш. Подножию памятника начали возлагать венки. Их набралось целых сорок пять, причем девять серебряных, от Преображенского, Семеновского, Ростовского, Кексгольмского, Лифлянского и Азовского полков, учебного корабля «Петр Великий» от городов Санкт-Петербург и Москва. Великий князь Константин Константинович обнажил меч. По этому знаку начали свой марш воинские части, приветствуя криками «Ура!» как великого князя, так и его прославленного предка, прорубившего окно в Европу. Как писали газеты, каждый и все во всем городе Ревеля и Эстляндии были преисполнены глубочайшей благодарности за благословенную защиту города и земли русским благодатным правлением в синий крыльев двуглавого орла. О том, что царская Россия на самом деле, как заявлял Ленин, была тюрьмой народов, никто и не заикнулся. Только местная немецкая газета «Ревальш Цейтунг» газета, неделикатно намекнула на тени в отношениях, которые должны исчезнуть. Самую Большую радость при этом мог испытывать Леопольд Бернштам, русский скульптор еврейского происхождения, автор памятника. Он получил гонорар в 60 тысяч рублей из тех 100 тысяч, которые были собраны в ходе начатого с высочайшего соизволения всероссийского сбора средств на установку памятника. Хотя специально созданный комитет одобрил другой проект – но коронованный художественный критик Николай II отменил решение жюри и приказал дать заказ проживавшему в Париже уроженцу Риги Бернштамму, который уже положительно зарекомендовал себя, занимаясь петровской тематикой. бернштам лично руководил и доставкой из Финляндии гранитного монолита весом в 50 тонн для пьедестала скульптуры. Операция перевозу камней из гавани на синой рынок длилась три недели, но полностью оправдала себя. Постамент памятника Петру I получился внушительным и напоминал основание памятника броненосцу «Русалка» за восемь лет до этого установленного на берегу моря в Екатеринентале. Корабль затонул в 1893 году на пути из Ревеля в Гельсингфорс со всей командой из 177 моряков, поскольку по щей халатности отправляясь из Кронштадта в плавание в солнечную погоду, забыли прихватить с собой люки для задраивания отверстий палубы. Когда начался шторм, вода хлынула на борт, высота которого была всего на 70 сантиметров выше уровня воды. По словам Леопольда Бернштама он изобразил, как царь с соколиным взглядом осматривает вновь завоеванные земли. Для заказчиков памятник стал символом их победы и власти. В день триумфального открытия, естественно, в тени осталась та часть населения, для которой он являлся олицетворением поражения и чужеземной власти». Первым знаком пассивного протеста стал праздник, устроенный в Большой Купеческой Гильдии. В день, когда имперские верноподданные прославляли Петра Великого и царизм вообще, местная купеческая элита торжественно отмечала 500 здания Большой Гильдии. Зато эстлянское дворянство превзошло в своем прославлении царизма даже казенных златоустов. Перед домом Дворянского собрания напротив Домского собора был установлен огромный глобус, на котором только Российская империя была обозначена светлыми красками, как единственный счастливый край на всем земном шаре. Подобное признание вполне понятно, если учесть, сколь существенную роль играло прибалтийское немецкоязычное дворянство в качестве опоры русского царизма и какую поддержку оказывал царизм дворянству в огнетении коренных народов, эстонцев и латышей, будучи опорой крепостничества. Всего лишь пять лет назад, по распоряжению губернатора Коростовца, солдаты открыли огонь по невооруженной толпе на новом рынке в Ревеле, поскольку народ требовал демократических реформ. Убиты были 94 человека, ранено более 200 Во время кровавого подавления революции 1905-1907 годов число жертв и, соответственно, ненависть к царизму значительно возросли. Вечером, после открытия памятника, когда князь Волконский почивал великого князя Константина Константиновича в своей усадьбе Фаль, в Ревеле разразилась гроза. Штормовой ветер ломал вековые деревья в Екатеринентале, срывал с домов жестяные крыши и гирлянды, протянутые в старом городе через улицы в честь открытия памятника и двухсотлетия присоединения Эстляндии к России. Это было плохим признаменованием не только для памятника Петра, но и для всей династии Романовых и царского режима. И все же даже самые яростные противники царизма в тот вечер еще не могли даже предположить, что до конца вечного присоединения Эстляндии к России осталось немногим более семи лет.